Глава пятая В то утро, когда адмирал с супругой явились, как было условлено, осматривать Килленч-Холл, Энн сочла самым для себя естественным совершить почти ежедневную свою прогулку к леди Рассел, с тем, чтобы переждать у нее, покуда все решится. А уж там сочла она самым для себя естественным огорчиться, что упустила случай на них поглядеть. Встреча сторон прошла как нельзя лучше, и дело сразу же сладилось. Дамы были заранее расположены к соглашению, а следовательно и остались весьма довольны одна другой. Что же касается до джентльменов, адмирал вел себя с таким доверием, открытостью и сердечностью, которые не могли не впечатлить сэра Волтера, выказывавшего в свою очередь учтивость самую тонкую, ибо мистер Шеппард заранее уверил его, что адмирал наслышан о безукоризненности его обращения. Дом, парк, убранство понравились. Кровты понравились. Условия, сроки всё, всё подходило, и было хорошо. Истряпчие мистера Шепарда тотчас засели за работу. Хотя им и не пришлось ничего изменять в уже заготовленном, Сим удостоверяется. Сэр Уолтер, не колеблясь, объявил адмирала самым красивым из моряков, с каким случалось ему водить знакомство, и уверял даже, что согласись только его собственный куафер наладить адмиральскую прическу, и с ним бы не стыдно где угодно на люди показаться. Адмира уже в простоте души, повета уже никогда они ехали парком обратно. Я так и знал, мой друг, что мы легко столкуемся, чтобы там не говорили про него в тонтоне. Баронет звёзд с неба не хватает, но мал и он безобидный. Отзывы надо бы признаться в равном мере лесные. Условились, что кровты переселятся к октябрю, и Сэр Волтер предложил перебраться за месяц до этого. Так что времени на необходимые приготовления оставалось немного. Леди Рассел знала, что Эн всё равно не допустят помогать и не будут слушаться, когда дойдёт до выбора дома в Бати. Очень бы не хотела такого поспешного её отъезда и удержала бы её при себе. чтобы после Рождества самой отвезти в бат. Но собственные дела призывали её на несколько недель отлучиться из Киленча, а потому она не могла пригласить Н на всё время. Да и сама Н, хотя и страшна была сентябрьская жара среди слепящего белого батта, и жаль было покидать милые луга и рощи в печальную и сладкую пору осени. Всё уже позрелым размышлениям не хотела задерживаться. Всего вернее и разумней ехать со всеми, так меньше будет ей огорчений. Скорее однако случай изменил её намерения. Мэри, часто не домогавшаяся, всегда чутко прислушивавшейся к своему здоровью и всегда призывавшая н Что бы с ней не произошло, вдруг расхворалась и, предвидя, что недомогание может не пройти у нее во всю осень, попросила, а скорее потребовала, ибо на просьбу это мало было похоже, чтобы Энн явилась к ней в Аперкросс и побыла с нею, пока это ей будет нужно, вместо того, чтобы отправляться в Батт. Я никак не могу обойтись без Энн. Таковы были доводы Мэри. и ответ Элизабет был: "Так, да, разумеется, ей лучше остаться, ведь в бати она никому не нужна. Когда тебя, пусть и не совсем учтиво, но просят о помощи, это всё же приятней, чем если тебя огонят". И Эн довольна, что её сочли полезной, что у неё появились новые обязанности. и уж верная, не огорчённая тем, что исполнять их придётся в сельском краю, умилым её сердцу, тотчас согласилась остаться. Приглашение Мэри избавляло леди Рассел от лишних забот. И тотчас было решено, что Эн не поедет в Бат, пока леди Рассел не призовёт её туда, а до той поры поживёт в Килинч-лодж и в Апперкросс. всё как будто прекрасно укладывалось, но леди Рассел была почти вне себя, когда ей открылся план, согласно которому миссис Клей отправлялась в бат вместе с сэром Волтером и Элизабет как главная и бесценная помощница последней во всех предстоящих трудах её. Леди Рассел не постигала, зачем вообще это понадобилось, недоумевала, страшилась, печалилась. а уж унизительность такой меры для Н вовсе оказывается ненужной там, где мизис Клей незаменима, ещё усугубляла её огорчение. Привыкнув к подобным уколам, сама Н сделалась к ним нечувствительна. Однако не меньше, чем Леди Рассел, она сознавала неразумность такого решения, наблюдая и зная увы даже через чур хорошо характер отца. Она опасалась, что новая эта дружба очень может повлечь последствия важные для всего семейства. Едва ли сейчас отец её был близок к такого рода помыслам. Миссис Клей обладала веснушками, выступающим зубом и толстыми руками, которые он нередко порицал в её отсутствие. Однако она была молода и, конечно, не дурна собою. а быстрый ум ее и неутомимая угодливость таили куда большую опасность, чем неверное обольщение внешности. В этой опасности Энна столько отдавала себе отчет, что совесть бы ее замучила, не попытаясь она раскрыть на все глаза своей сестрицы. Она мало верила в успех предприятия, но ей не хотелось, чтобы Элизабет, В случае рокового оборота, терявшая куда больше её самой, могла потом упрекнуть её в безучастии. Она и переговорила с Элизабет, но, кажется, лишь оскорбила её. Элизабет не понимала, как пришла ей в голову фантазия столь нелепая и негодуя, уверяла, что каждая из обсуждаемых сторон прекрасно сознаёт своё положение. Миссис Клей, сказала она запальчиво. Никогда не забывает своего места. Я лучше тебя знаю её образ мыслей и смею тебя уверить, что на брак она смотрит на редкость благородна и больше, чем кто-нибудь, осуждает всякое неравенство происхождения и богатства. Что же до моего отца, я не постигаю, в чём его ради нас столь долго вдовевшего можно теперь заподозрить. Но будь ещё миссис Клей блестящая красавица, да я не вправе была бы её приближать. Ни что, разумеется, не заставило бы отца вступить в союз столь его принижающий. Однако она могла сделаться причиной его несчастья. Но бедняжка миссис Клей, которую не назовёшь и хорошенькой. Ах, миссис Клей, бедняжка, решительно никакой угрозы не представляет. «Можно подумать, ты и не слыхивала, как сетует отец на ее злополучие. А ведь пора бы, кажется, наизусть это выучить. Зуб и веснушки. У меня, например, веснушки не вызывают такого отвращения. Я знавал одно лицо, которое несколько веснушек вовсе почти не портили. Но отец — непримиримый враг веснушек. Ты, я надеюсь, слышала, как он характеризует веснушки миссис Клей?» Едва ли сыщется такой недостаток в внешности, заметил Н., с которым приятное обхождение нас постепенно бы не примерило. Я совершенно иного мнения, объявила Элизабетна отрез. Приятное обхождение может оттенять прекрасные черты, но не в силах исправить дурные. К тому же, всё это касается больше всего до моих интересов. «А потому, полагаю, и не стоит труда меня поучать!» Энн отступилась, радуясь, что разговор позади, и теша себя надеждой, что предостережения ее не вовсе остались без пользы. Хоть они и оскорбили Элизабет, но, быть может, сделают ее осмотрительней. Четверка коней сэра Уолтера служила ему последнюю службу, увозя его, мисс Эллиот и миссис Клей в батт. Компания пускалась в путь в самом весёлом расположении духа. Сэр Уолтер ещё готовил величевые поклоны для всех скорбящих крестьян и арендаторов, которые вздумают явиться на проводы, а Энн со спокойствием отчаяния уже брела в Килинч-лодж, где надлежало ей провести первую неделю. Леди Рассел печалилась не меньше своего юного друга Она болезненно переживала отъезд семейства. А о счастье их она pekлась не менее, чем о своей собственной. А ежедневные встречи сделались милой её сердцу необходимой привычкой. Тяжело ей было смотреть на опустелые угодие, а ещё тяжелее воображать тех, кому теперь они достанутся. И вот, чтобы не видеть грустных покинутых полей и не встретиться с адмиралом и его супругой, когда они нагрянут, она решилась ехать в Бат тотчас, как придётся расстаться с Эн. И они отправились вместе. И Эн осталась в Апперкроссе, в самом начале пути следования леди Рассел. Апперкросс был поместьем в средней руки, где всего несколько лет назад по обычаю английской старины Лишь две постройки отличались от жилищ крестьян и арендаторов. Господский дом под сенью вековых деревьев в саду, обнесённом высоким забором с большими воротами, крепкий и чуждый по ветре моды, и прочный дом приходского священника с особым уединённым садом, где груши и виноград подступали под самые окна. Но после женитьбы молодого барина ему отвели арендаторский дом, преобразовав и возведя в сан виллы. И с той поры вилла Аперкросс своими верандами, стеклянными дверями и тому подобными прелестями также точно могла притязать на внимание проезжающего, как и более основательный и сообразный большой дом, отстоящий от нее на четверть мили. Анне нередко случалось здесь гостить. Обычаи Аперкросса знала она не хуже, чем обычаи Киленча. Обе этих семейства так тесно сообщались, поминутно наведовываясь друг к другу во всякое время дня, что застав мэри одну, Анне мало удивилось. Однако раз она была одна, она уж, конечно, страдала от хандры и недомогания. Хоть и не такая скучная, как старшая сестрица, Мэри не обладала ни умом, ни характером Энн. Будучи здорова, благополучна и окружена вниманием, она умела радоваться и веселиться, но любая мелочь выбивала ее из клеи. Заполнить одиночество было ей решительно нечем, а взяв от отца немалую долю тонкой чуткости к своей особе, Она при каждом огорчении умела вдобавок вообразить себя обиженной и обойдённой. В внешности она уступала обеим сёстрам, и даже в лучшую свою пору была не более, как очень мила. Сейчас она лежала на выцветшей софе в хорошенькой гостиной, которой прежд элегантная мебель уже несколько пострадала от воздействия 4 лет и двоих детей. И завидя Н встретила её словами: «Ах, ну, наконец-то ты явилась. Я уж думала, так тебя я не дождусь. Я до того больна, что мне даже разговаривать трудно. И во все утро я живой души не видела». «Как это жаль, однако», — отвечала Энн. «А ведь еще в четверг ты сообщала, что чувствуешь себя совсем здоровой». «Да, я взяла себя в руки. Это я умею. Но я и тогда чувствовала себя нехорошо». А уж нынче утром так расхворалась, как никогда ещё прежде. В таком положении нельзя оставлять человека одного. А вдруг бы мне сделалось совсем дурно, и я бы даже не могла дотянуться до колокольчика? Леди Рассел не пожелала стала бы выйти из кареты. Она за всё лето, кажется, и трёх раз у нас не показалась. Он отвечал надлежащим образом, после чего осведомился у Мэри о её супруге. Ах, Чарльз пошёл стрелять дичь. Ушёл, хотя я ему растолковала, как мне плохо. Обещал не задерживаться. Однако его всё нет, а ведь уж скоро час. Поверь, я живой души не видела за всё утро. Но ведь дети твои были при тебе? Да, покуда я не устала от шума. А не до того не сносны, что от них один вред. Маленький Чарльз совершенно меня не слушается, и Олтер делается точно такой же. Но «Ну вот теперь тебе сразу полегчает, весело отвечала Энн. Я уж сумею тебя вылечить. Как поживает твоя родня в большом доме? Угу, ничего не могу тебе о них рассказать. Я их сегодня и не видела, только мистер Масгров поговорил со мной через окно. Да и то, даже не спешился с лошади. И хоть ему было сказано, как мне плохо, никто не потрудился меня проведать. Видно, у малоденьких мисс Масгроув не было охоты гулять. Разве стану-то они ради других утруждаться? Они, конечно, ещё придут. Утро ведь не кончилось. Поверь, меня не до них. Несносные на мой вкус хохотушки и болтуньи. Ах, э, да чего же мне плохо. И не стыдно тебе, что ты в четверг не приехала? Мэри, милая, да ты только вспомни, что ты мне писала. Я получила от тебя привесёлую записочку о том, что ты совершенно здорова и мне не следует торопиться. А значит, ты сама же и поймёшь, как хотелось мне побыть с тебе раз до последнего. Но даже оставляя в стороне мои чувства, я была так занята. У меня столько было дел, что я никак не могла выбраться раньше из Келинча. Господи, ну какие у тебя дела? Поверь, всевозможные. Сейчас и не упомнить, но вот кое-какие, к примеру. Я составляла копию со списка отцовских книг и картин. Без конца бегала в сад с Маккензи, стараясь сообразить и ему втолковать, какие из растений Элизабет надо перепоручить леди Рассел. А ко всему у меня были еще свои мелкие хлопоты. Разобрать книги и ноты, заново уложить чемоданы, потому что я вовремя не догадалась, что решат погрузить на телеги. И еще, Мэри, мне пришлось исполнить трудную повинность. Я обошла чуть ли не все дома в приходе и со всеми попрощалась. Мне передали, что им этого хочется. А это так много времени занимает. Ах, ну довольно. И после минутной паузы. Ну ты не спрашиваешь, как мы вчера обедали у Пуловых? Так ты была? Я не спрашиваю, думаю, что тебе пришлось остаться дома. Отчего же? Я была. Вчера я ещё хорошо себя чувствовала. Я до самого нынешнего утра хорошо себя чувствовала. Странно было бы, если бы я отказалась ехать. Ну, я рада, что ты хорошо себя чувствовала и надеюсь, тебе было весело. Какое весело про эти званые обеды. Всегда наперёд знаешь, чем тебя станут подчевывать и кого ты встретишь. И вдобавок мука, когда нет собственного выезда. Мистер и миссис Мазгру в меня отвезли, но до чего же было тесно в карете? Оба они до того толстые, так много места занимают, и мистер Мазгру вечно норовит сесть впереди. А я теснилась сзади между Луизой и Генриеттой. Оттого я, верно, и расхворалась. Стойкое терпение и героическая веселость Энн Имели следствием почти полное исцеление Мэри. Скоро она уже была в силах сидеть на софе и выражала надежду, что к вечеру будет в состоянии с неё подняться. Далее она в рассеянье оказалась на другом конце гостиной, оправляя букет. Затем скушала остывший завтрак, а затем и вовсе окрепла настолько, что отважилась немного прогуляться. Куда бы нам пойти? Рассуждала она: "Видите, ты не станешь наведываться в большой дом, пока до сами они не пришли с тобой поздороваться. Ахо чего же? Мне решительно всё равно", отвечала Энн. "Я не пускаюсь в церемонии с людьми, которых так близко знаю, как мистер и миссис Маскроу. Но они могли бы поскорей с тобой поздороваться. Не забудь, ты моя сестра. Впрочем, можно, разумеется, заглянуть к ним на минутку". А потом уж когда мы от них отделаемся, мы в своё удовольствие погуляем. Он всегда удивляли подобные соображения. Но уж давно она поняла, что хотя у обеих сторон постоянно находится причина обижаться, без своих обид они бы попросто заскучали. А потому она ни во что не вмешивалась. Сестры отправились в большой дом и добрых полчаса просидели в старомодной солидной зале с маленьким ковриком и лоснящимся полом, в которой юным хозяйкам постепенно удалось навести надлежащий беспорядок, водрузив фортепиано, арфу, жерденьерки и множество столиков мал-мала меньше. О, если бы изображённые на портретах господа в тёмных бархатах и дамы в голубых атласах, если бы они всё это видели, и если бы знали, как попираются благоприличие и обычаи. Ну, даже и сами портреты, казалось, с изумлением смотрели со стен. Семейство Мазгрув, как и дома его, находилось в состоянии перестройки. И мы подсказали усовершенствование Мать и отец были выдержаны ещё во вкусе английской старины, а молодёжь уже в новом вкусе. Мистер и миссис Маскروف были очень хорошие люди, радушные, гостеприимные, небольшой учёности и вовсе не притязавшие на моду. Дети же шли в ногу со временем. Семья была многочисленная, но взрослыми, кроме Чарльза, были только Генриетта и Луиза. Две юные особы девятнадцати и двадцати лет от роду, которые привезли из Эксетера обычные плоды учености, и потому, подобно тысячам других юных особ, цель жизни полагали в том, чтобы быть светскими, счастливыми и веселыми. Платья их были выше похвал. Лица миловидны, настроение превосходное, обхождение легко и приятно. Дома им потакали, в гостях они нравились. Эн почитала их счастливейшими существами в своём окружении. Однако, как и все мы, удерживаемая приятным чувством превосходства от желания с кем-нибудь поменяться судьбою, она не отдала бы своего более изощрённого и тонкого ума за все их наслаждения. И только одному она завидовала царящему меж ними согласию и любви. которых самой ей так недоставало в обеих сёстрах. Их приняли с большой сердечностью. Ни малейшего повода к недовольству не подали Мазгрувы, которых слишком хорошо понимала Энн, и вообще упрекать было не в чем. Полчаса незаметно пролетели в беспечной болтовне, и Энн ничуть не удивилась, когда по истечении сего срока, уступив настоятельным уговорам Мэри, Оби Мис Маскров приняли участие в прогулке